Немало бессонных ночей потребовалось ему, чтобы объехать князей и владельцев замков, и уговорить их объединиться, если они не хотят больше быть рабами и вассалами франков. Тогда воспротивился только Прибин, нитрианский князь. В сущности, он не имел ничего общего с большей частью людей, населяющих его землю. Когда-то, поссорившись с болгарским ханом, он подкинул его страну с небольшой ордой болгар, сумел договориться с франками, и они дали ему во владение нитру. крепость была сильной прибен еще больше укрепил ее расширил построил вторую крепостную стену словом сделал неприступной и возгордился мой мир не раз посылал к нему послов но тщетно и наконец решил прибегнуть к силе он победил прибина и выгнал из собственных владений долго скитался тот то у франков был то у хорватов и болгар потом опять у франков пока они не смилоостивелись и не позволили ему править блатненским княжеством. И опять засновали посланцы меж князьями-соседями, закрутилось колесо тайных переговоров, как вдруг, ко всеобщему удивлению, моймир вернул Прибину Нитранские земли. Но лучше бы он их не возвращал. Прибин начал клеветать на князя, и франки сделали все возможное, чтобы свергнуть моймира Надо было спасать свои владения, и он уступил их сыну Ростиславу. Сын унаследовал мечту отца создать сильное государство, которое могло бы противостоять Людовику Немецкому, и потому первым делом решил отомстить Прибину. В кратком сражении под Нитрой самонадеянный князь пал от стрелы Ростислава. Сын Прибина, Коцел, спасся бегством к немцам, они дали ему блатненское княжество, оно стало разменной монетой, выплачивавшейся немцами за верную службу. Молодой князь обосновался в Мосбурге, укрепил город, но не перестал зариться на бывшие владения отца, где теперь правил племянник Ростислава, святополк. Племянник храбро дрался в том сражении, и дядя остался им доволен. Многие приближенные Моравского князя... Возражали против возвышения Святополка, указывая на его спесивость и на то, что он де готовит заговор, чтобы сбросить Опеку, но в его поведении Ростислав пока не видел ничего подозрительного, ведь Святополк хорошо защищал Нитру, и надо думать, останется преданным и изговорчивым. Крепостной ров вокруг Велеграда был местами засыпан, кое-где в стенах виднелись пробоины, но население, поднявшееся на защиту города, сумело его отстоять. Ярослав остановился у городских ворот. Тридцать приближенных бояр и свиты затрубили врага, и их звуки оживили тишину. Залязгали цепи, и тяжелый деревянный мост стал медленно опускаться. Первым на него въехал князь. Копыта коня зацокали по толстому окованному железом дереву, и снова раздался дружный призыв врагов. С внутренней стороны выстроились защитники города. Впереди стояли Константин и Мефодий с учениками. Рыжая борода гораздо светилась медным отливом в лучах заходящего солнца. Подняв руку, Константин троекратно перекрестил Ростислава. Ученики запели какую-то церковную песню, умилившую князя. — Нет, еще не все потеряно. Вот люди чтут его. Духовенство собственное восхваляет. Чего еще можно желать? Он побежден, но он придет в себя. Он соберется с силами и отплатит врагу. Нельзя складывать оружие. Все на этой земле приходящее, и сила немцев тоже. Колесо жизни вертится, — говорил когда-то отец, — и те, кто внизу, завтра могут оказаться наверху. Кто знает? Князь выпрямился, дернул поводья, усталый конь встал на дыбы и громко заржал. Народу не нужен унылый властелин, его должны видеть дерзким и непокорным. Унылый властелин ведет за собой унылых воинов, но он, Ростислав, не позволит считать себя растоптанным и покоренным. Во дворе замка все было по-старому. Из голубятин доносилось воркование, пестрокрылые голуби стаями взмывали в небо и со свистом садились на крышу. Князь торопился в замок повидаться с семьей. Его жена болела, и в Девине он сам ухаживал за ней. она была молчаливой строгой женщиной привыкшей повиноваться судьбе и мужу иногда ощущая ее строгость он спрашивал себя любит ли она его эти мысли приходили редко а теперь князю и вовсе было не до них когда он был помоложе женщины будоражили его кровь позднее тревоги о судьбе княжества заменили эти волнения но в минуты хорошего настроения ростислав вспоминал старые обычаи его предки его отец жили не с одной женой, и никто их за это не попрекал. Теперь последователи Христа боролись против многоженства. Чем оно мешает им, лишь бы ты был в состоянии прокормить и одеть несколько жен? Ростислав до сих пор помнит разговор отца с каким-то священником, который разгневался на боярина, имевшего несколько жен. Священник хотел отлучить его от церкви, но мой мир вступился. И что из того, что у него много жен, и в доме, и вне дома? Женщина, как река, перешел, обернулся, следов нет. Зачем тогда карать человека? Ведь все на свете от Бога. Эти рассуждения глубоко запали в сознание Ростислава. У его народа были старые обычаи. Если девушка до свадьбы не понравилась хоть одному мужчине, парни чурались ее, считали некрасивой и неинтересной. Теперь церковь подняла голос против этих обычаев. Священники придумали новое слово и били им, как камнем. Каждого, позволившего себе небольшую вольность, обзывали развратником. Налагали на него долгий пост, придавали анафеме. Но что плохого, если увеличивается численность народа? Ростислав собирался поговорить об этом с братьями, да все было недосуг. С сегодняшнего дня надо быть хитрее. До сих пор Ростислав надеялся на оружие, но, увидев, что оно мало помогло, решил чаще пускать в ход оружие мысли. Оно рассекло немало узлов. По уму нет равных византийским мудрецам. Если предоставить им и их делу полную свободу, все окрестные славянские народы объединятся под эгидой нового епископата. Тогда не он один, а вся славянская общность будет поддерживать братьев, раздражая немцев и папу. Ростислав поднялся по лестнице, Оглядел прохладную приемную, пересек ее и исчез в соседнем коридоре. А почивальня находилась на верхнем этаже. Жена настолько ослабела, что не вставала с постели. Еще до начала войны она запретила мужу посещать ее, так как не хотела, чтобы он видел ее некрасиво изможденной. Вид княгини смутил его. Волосы посидели, щеки впали, а тело вообще нельзя было различить, под мягкой пуховой периной. Виноватая улыбка жены сбила князя с толку. Он остановился на пороге и не посмел приблизиться к ней. — Подойди! — еле слышно обронили ее губы. Он шагнул, оперся на меч, как на пастушеский посох. «Испугался — Испугался? — спросила княгиня. Прежде чем ответить, он мучительно проглотил слюну. Хотел успокоить ее, рассеять. Но она отмахнулась. — Молчи, дескать. — У меня к тебе просьба. — Какая? — Вели позвать диана диана Кто такой? — Целитель, из окружения братьев. — Ладно, позову, — сказал Ростислав и неумело погладил ее руку. — Говорят, он и мертвых воскрешал. — Ты слышал о нем? — Да. Имя Дияна было совершенно незнакомо князю, но он не мог лишить жену последней надежды. Пусть и этот врачеватель попытается ее вылечить. Сегодня же прикажет позвать его. А вдруг вылечит? На дворе светило солнце, кипела жизнь. Ростислав неожиданно упрекнул себя за прежние мысли о женщинах. Ему казалось, именно этими рассуждениями он накликал болезнь на ту, которую любил. Ее молчаливая любовь никогда не мешала, не досаждала ему. Жена ни разу ни в чем его не укорила. Он знал ее больше как женщину, но как человека понял только сейчас. И она надеялась. Поможет ли этот диян Сомнения князя усилились, когда он увидел самого целителя. В ветхой суме, за его плечами, должно быть лежало чудотворное лекарство. Сухая фигура с жиденькой бородкой, изъеденной временем, не внушала доверия. Если он и в самом деле умеет лечить, почему сперва не подлатает себя? Ростиславу нравились крепкие, здоровые мужчины, которым ничего не стоит выпить ведро вина и в один присест умять жареного барашка. А этот? И все же он велел отвезти Деяна к жене. Так жизнь снова вошла в прежнюю колею, если не считать молчаливого возвращения некоторых францких священников. Мало кто из них имел высокий сан. Они появлялись в Велеграде один за другим внезапно, как тот черный ворон, и ничего не требовали. Стремились занять свои прежние обиталища, но если видели, что это им не удастся сделать, бесшумно отходили в тень, в ожидании лучших дней. Будучи неуверенными в своей силе и в искренности Моравского князя, они старались не попадаться ему на глаза, но не упускали случая очернить Константина и Мефодия, называя братьев и их учеников носителями зла и неправды. Для немцев братья были еретиками, так как рискнули нарушить святую догму триязычия. Если бы не покровительство маравского князя, они, не задумываясь, послали бы Константина и Мефодия на костер. Но к Ростиславу мало-помалу возвращалось прежнее самочувствие. После того, как Карломана посадили под домашний арест, недовольные королевской властью поднялись по всей стране, маркграфы не хотели мириться с тем, что у них отняли достоинства и земли. Они объединились, организовывались и готовили заговоры против Людовика Немецкого. их взгляды вновь с надеждой обратились к ростиславу они предлагали заключить союз обещая уступки и новые земли маравскому князю